30 декабря. День, когда никого не убили. На следующий день Олег собрал весь свой отдел. И, конечно, присутствовала Хель. «Хочу начать совещание нетрадиционно», – заявил начальник. «У нас есть хорошая... Нет, лучшая в нынешних условиях новость. Сегодня в нашем деле не прибавилось трупов». «Сплюнь», – посоветовал ему Глаз. «Это некультурно», – усмехнулся Олег. «А ты аккуратно, в платочек», – предложила Валька, уже привычно откидывая с глаз розовую густую чёлку. «И это реально единственная хорошая новость?» «Давайте это проверим», – перешёл начальник отдела на деловой тон. «Разберёмся, что мы вообще имеем на сегодня. Пересказывать историю сначала не будем. У нас есть банкир», – и три его убитые дамы. Что мы успели узнать нового обо всём этом? «Последнее убийство отличается от прежней схемы», тут же заявил Виктор. Жертва не была бывшей однокурсницей точилина Её убили в съёмной квартире, где погибшая и проживала. Но стреляли из того же оружия. И снова 20 долларов, положенные на труп. «Ещё момент», – взял слово «серый». Первым двум жертвам звонили с незарегистрированного номера. Как известно, им сначала пользовался Зверев для связи с первой убитой, этой, Людмилой. Потом аппарат был передан банкиру. «Но из ящика его стола он благополучно исчез», – вставил соколиный глаз. «Преступник отпечатков не оставил. Скорее всего, все те же перчатки использовал». «Да», – рассеянно кивнул ему эксперт. «Так вот, Марии с этого номера не звонили». «Но ведь её никто никуда выманивать из квартиры не собирался», напомнила Валька. «Что там вообще с её звонками?» спросил Олег. «И действиями до момента смерти». «Сейчас», пообещал Серый. «Она, как мы знаем, позавчера вернулась в город из поездки, была с в командировке, В качестве эскорта. Приехала в ту квартиру на такси в начале девятого утра и больше не выходила. Зарегистрирована активность с её ноутбука в социальных сетях и несколько звонков с мобильного. Говорила с сестрой, матерью, приятельницей. С последние более 40 минут. Известно также, что ей звонил банкир. «Он это подтверждает», – напомнил Виктор. Звонил любовнице, чтобы отменить встречу. Сообщил о смерти жены, сказал, что будет заниматься похоронами. Звонок он сделал сразу, как вышел из управления. «И все», – заявил Серый. «Больше никаких звонков не было. Через час примерно после разговора с банкиром ее убили». «Странно как-то», – заметила Валька задумчиво. «У вас женский сговор?» язвительно поинтересовался начальник отдела. «Ты тоже будешь говорить об изменении в психологическом состоянии убийцы?» «Нет», – надулась оперативница. «Хотя ей это тоже странно. Я о другом. Сами подумайте, убитая никого не ждала. Но когда ее нашли, на ней были легкие пеньюар, красивое белье». «Да», – живо поддержал ее соколиный глаз. «Еще эксперты сказали, что она вся была вымазана каким-то там кремом, запахом почули и чего-то там еще. Зачем такой секс-парад, если любовник точно сказал, что не приедет?» «Реально странно», – поддержала ее Хель, «особенно если мы можем подтвердить, что других любовников у нее нет». «Я изучил все ее гаджеты», – клятвенно торжественно заявил Серый. Никаких контактов такого рода, кроме Точилина. Даже этот ее бывший уже месяца два ей не звонил. «С Константином они расстались около года назад», – нахмурился Виктор. «Почему он продолжал ей звонить?» «Не смог смириться с потерей». Олег усмехнулся и развел руками. «Может, решил зайти без приглашения?» «Может», – саркастично отреагировала Хель. «Только это не объясняет ее внешнего вида. Дама была всегда готова к приключениям». «Ладно, согласен, странно», – раздраженно признал начальник отдела. «Что вообще есть по этому Константину?» «Константин Евгеньевич Скороходов». Тут же отрапортовал их интернет-гений. «25 лет. Начальник финансового отдела крупной строительной фирмы». До этого работал на сходной должности в банке Точилина. Сейчас Константин женат. Они с супругой ждут ребёнка. «Так сильно ждут, что он звонит своей бывшей?» – картинно удивилась Валька. Людка тоже скрашивала ожидания Валерки, пока его жена Кира на последнем сроке. Напомнила Хель. Мужчины бывают разные. «Хорошо, что обошлись без обобщений и позора мужского рода в целом. заметил Олег. «Валь, возьми общение с этим бывшим на себя». Оперативница охотно закивала. «Ладно». Начальник отдела обвёл своих подчинённых усталым взглядом. «Странностей тут слишком много. Как бы я не хотел с этим поспорить. Но это не повод считать, что у нас серия, придуманная для прикрытия убийства именно этой Маши». «Какая-то кривая получилась бы серия», – поддержал его глаз. «Именно ее убийство выбивается из схемы, и кто так скрывает?» «Согласен», – присоединился Виктор. «Это вообще не похоже на серию. Я бы сказал, хорошо спланированное убийство с умыслом, а не действие маньяка». «Ну, если мы все такие хорошие психологи», – привычно ухмыльнулся Олег. «Вернёмся к двум нашим прежним версиям, где дама убивает из-за неудовлетворённого желания заполучить себе банкира». «Тем более, что наши версии, похоже, уже объединились в одну», – заметила Хель. «Галина Васильевна Яковлева, до замужества Соколова, 33 года, бывшая сотрудница администрации города, ныне работающая в банке Точилина». серый наградил писательницу взглядом полным укора и обиды полдня моей жизни скорбно произнес он и снова зря мы подумываем об открытии совместного бизнеса высказался начальник отдела гадальный салон нам подойдет красиво назовем залом предсказаний вам подойдет буркнул парень только я не думал что такая прозорливлась «Может быть, заразной?» «Так она наша подозреваемая?» «Заинтересовалась Валька. И где с ней можно пообщаться?» «В банке», – пожал плечами серый. «Да, она все еще работает там. В прошлом году у нее были частые созвоны с Точилиным. Сейчас меньше и только в рабочее время. Но три месяца назад, а также буквально неделю назад, на ее счет поступали средства – с личного счета банкира, но не крупные, оба раза по 20 тысяч рублей. «На найм киллера не похоже», – высказался Соколиный глаз. «На найм квартиры похоже», – рассудил Виктор. «Если они знакомы давно, и Точилин взял ее на работу по знакомству, то это просто может быть услугой, а квартиры съемные примерно во столько и обходятся». Тем более адреса проживания, где она зарегистрирована, я не нашёл. поддержал серый. Проверяю объявления частников, особенно из интересного нам спального района. Проверяй, благосклонно кивнул начальник. И ты, Валентина, если уж вызвалась, поезжай в банк и пообщайся с ней. После Константина возьми с собой Витю, а заодно глаза. Мы её втроём не напугаем. шутливо заметил старший детектив. «А у вас с будут другие собеседники», успокоил его Олег. «У нас же не может быть всего одна версия». «У люшки нашлась ещё одна бывшая любовница и тоже из банка», пояснила Хель. «Их пресс-секретарь, некая Нина». «Нина Дмитриевна Иванова», тут же доложил Серый, и в его голосе слышалось ликование. 28 лет. Не замужем. И да, у неё множество созвонов с Точилиным. Сейчас в рабочее время. А вот два года назад они переписывались и созванивались по вечерам и когда угодно. Конечно, у меня нет текстов этой переписки и данных локализации их мобильных за тот период, но, похоже, они были близки». «Были», – подтвердила Хель. Лёшка сам это признал. «Я с ней поговорю», – пообещал Виктор. «Мне тогда что там делать?» – чуть удивился соколиный глаз. «Тебе отдельное задание», – обрадовал его начальник. «Не просто поговорить, а вытянуть всё из самого близкого к боссу сотрудника». «Секретарша», – догадался детектив. «Хорошенькая? Тоже в списке?» «Секретарь». Иронично остудила его пыл писательница. В целом симпатичный и, похоже, далеко не глупый. «Нужен тонкий подход», – прокомментировал Олег. «Что-то особенное ищем». Соколиный глаз хорошо знал своего руководителя. «Есть кое-что», – кивнул ему начальник отдела. Тут выяснилось, что кроме любовниц у банкира были еще и злостные приставучие обожательницы. «Такие могут быть опаснее любовниц, метивших в жены», – заметила Валька. «Именно так», – охотно согласился Олег. «Кстати, эта очередная бывшая однокурсница, вроде бы в списке постельных побед банкира, не числилась». «По крайней мере, он в этом не признался», – поддержала его Хель. Ее друг нахмурился, дело ему не нравилось, в нем было много трупов, малолонимания зато нарисовывались несколько слишком прямых и внятных подозреваемых слишком просто и не потому что он такой любитель трудностей и психологических вывертов свойственных маньякам так просто не бывает и что то во фразе Алисы его зацепило в этих словах было он нахмурился еще больше по плечам прошел знакомый отвратительный озноб неприятное ощущение Будто кто-то приобнял его за шею, подойдя со спины. Так когда-то любила делать Жанна, давно погибшая невеста. Олег поймал взгляд Хель. С настороженным прищуром, но понимающий, а потому обеспокоенный, он постарался привычно ухмыльнуться в ответ. «Так вот», – заговорил начальник отдела, заполняя вдруг зависшую паузу. «Надо бы расспросить секретаря на предмет других поклонниц его шефа. Альбина нам уже известна». «Да?» Вопрос адресовался Серому. альбинович славна Деникина», – снова бодро отчитался младший член команды. «25 лет. Блогер. Специализируется на вопросах моды, стиля и досуга». «В каком смысле?» – не поняла Валька. «Досуг – это...» «Просто досуг», – быстро возразил Серый на ее прозрачный намек. «Культурный. В прямом смысле слова. Выставки, перформансы, коллаборации». «Прекрати ругаться», – попросил его Олег. «Мне с ней еще общаться. Должен же и я внести вклад в расследование». «И тут сразу такое. А я, между прочим, болен. Вроде бы пока еще серьезно болен». Валька смотрела на Константина с выражением усталой жалости. О смерти Марии он не знал. Или очень талантливо делал вид, что не знает. Но известие его потрясло. Молодой человек сидел на лавочке в парке с совершенно отсутствующим скорбным видом, уставившись в какую-то точку у своих ног. Он оперативнице не понравился. Слишком правильный. Константин подходил под определение настоящего золотого мальчика. Аккуратный, какой-то слишком продуманный. Из тех, кто посещает спортзал или фитнес-центр 2-3 раза в неделю, живёт на правильном питании и проповедует ЗОЖ. Модная стрижка, волосок к волоску. Добротные, идеально подобранные вещи. Скорее всего, брендовые, дорогая обувь и часы. А ещё... Здоровенная, как шайба, массивное обручальное кольцо и скорбь по бывшей девушке. Последние два момента вальки и не нравились. «Вы же давно расстались с Марией», – напомнила она суховато. «Да», – он даже не поднял взгляд, – «почти год назад, но я ее любил все еще, всегда». «А ваша семья, простите, вам в этом не мешает?» «Получилось рисковато и цинично, но что поделать?» «Нет», – рассеянный выдал Константин. «Оля знает, мы с ней дружим со школы. Все вместе учились, и Маша, и я, и Оля. Когда Маша меня бросила, Оля всегда была рядом, поддерживала, понимала. Вот и сошлись». «Валька никогда не понимала и не признавала таких схем. Секс в утешение и брак из жалости». Это как-то болезненно. И жена не была против того, что вы продолжали общаться с бывшей девушкой? Наигранно удивилась оперативница. Оля не знала. Константин наконец-то поднял взгляд. Она ждет ребенка. Сейчас уже в роддоме. Сегодня или завтра должна родить. И? Валька всегда за продолжение рода. Только информация о прибавлении в семействе никак не поможет расследованию. Мария скрашивала вам ожидания наследника? Что? Он непонимающе нахмурился. Вы о чем? Она устало вздохнула. Какие отношения связывали вас с Марией в последний год? Уточнила оперативница, задавая скучные полицейские вопросы. Распечатка звонков сотового номера убитой Показывает, что вы часто с ней общались. С какой целью? Денег занять. Как а само собой разумеющимся заявил будущий отец семейства. Оля тяжело переносила беременность. Нужны были лекарства, витамины специальные. А у нас еще ипотека и кредит за ремонт. Оборудовали детскую. Валька кивнула, мысленно продолжая неозвученный список. Абонемент в зал, дорогие шмотки... «Наверняка еще и автомобиль». «Извините, все так же сухо и не слишком дружелюбно», – продолжала она. «А как Мария относилась к таким просьбам? Это немного нестандартно». Она помогала. Константин явно не видел в ситуации ничего странного. «Я же говорил, мы еще со школы дружим. Дружили». Он опять впал в скорбный ступор. Валька нахмурилась. «В списке звонков убитый нет контактов с вашей женой», – заметила она. «Ну да». Кажется, он наконец-то смутился. «Просто у Маши теперь деньги есть. Она всегда была доброй, и она не слишком хотела, чтобы Точилин знал, что мы общаемся. А я... я искал любой повод для звонка». Сложившаяся картинка не понравилась Вальке еще больше, Вот тебе и большая любовь. Этот Константин просто тонко шантажировал бывшую любовницу. Отлично. Где вы были позавчера днём? Задала она очередной традиционный вопрос. В офисе? Легко ответил Константин. Если вам нужно моё алиби, его подтвердят как минимум восемь человек. Сотрудники и клиенты. Я могу дать список. А вечером, 26 и 27 декабря? Продолжала Валька, уже интуитивно понимая, что это дохлый номер. «В роддоме», – также не задумываясь, сказал бывший друг погибшей. «У Оли? Там тоже подтвердят». Оперативница кивнула и собралась уходить. Проверить такое суперчеткое алиби нетрудно, что и обидно, и немного подозрительно. Ведь он даже не спросил, почему полиция и интерес его местонахождение в другие дни. «До смерти, Маши!» Олег уже пожалел, что так легко говорил о своей болезни. Чувствовал он себя просто отвратительно. Вообще полицейский считал, что почти вылечился, но сейчас, подъезжая к дому Альбины-блогерши, предпочитавшей выходить все эти собственные квартиры, Олег испытывал слабость и просто ужасающую усталость. Даже руки на руле держать трудно, а еще пот на лбу, в мороз -то. И вообще, в машине слишком душно. Надо было не играть в самостоятельность и не вызывать служебный транспорт, а попросить Алису подбросить его до места. У неё-то в салоне всегда работает кондиционер. Ну ладно, он добрался. Пока он выходил из автомобиля и поднимался на третий этаж, полицейского основательно штормило. Или ему так казалось? Изредка мутнело в голове и темнело в глазах, но он был уверен, что повторно гриппом не болеют. Просто слабость. Олег нажал кнопку звонка и прислушался к верещащей трели разнесшейся по квартире. Потом к двери приблизились легкие и быстрые шаги. Кто-то заглянул в глазок, помедлил. «Кто вы?» – раздался из-за двери женский голос. Не то чтобы испуганный, скорее заинтересованный. «Полиция!» – коротко выдал Олег. Хозяйка квартиры начала быстро открывать замки и распахнула дверь. «Серьёзно?» – почти весело спросила девушка. «Вы из полиции?» Выглядела она странно. Нет, в целом всё нормально. Стройненькая, с весьма аппетитной фигуркой, симпатичная, но... На Альбине были надеты простые спортивные шорты и светлая футболка, волосы забранные в скромный хвостик и при этом... Полный боевой раскрас. А еще от блогерша ощутимо пахло кокосом, клубникой и чем-то еще неопознанно сладким. Настораживающее несоответствие. Олег продемонстрировал даме служебное удостоверение. «С ума сойти!» Восторженно прокомментировала она и отступила в квартиру, давая полицейскому войти. «Так мечтали пообщаться с представителями закона?» Натужно усмехнулся начальник отдела, мечтая уже хоть куда-нибудь присесть. «Нет», – улыбнулась она, – «просто в жизни бы не подумала, что вы оттуда. Слишком прилично выглядите для сотрудника органов». Он проигнорировал замечание блогерши, сконцентрировавшись на том, чтобы с первого раза повесить свою дубленку на крючок вешалки. В глазах опять все плыло и двоилось. «Куда?» В своей обычной краткой манере поинтересовался Олег, справившись с испытанием. «В комнату!» – распорядилась Альбина, и первой прошла в гостиную. Комната была обставлена довольно скромно. Рабочий стол, офисное кресло, стеллаж, чем-то похожий на тот, что недавно собирал Олег у себя дома. И только один угол привлекал внимание. Это место было оклеено совершенно белыми обоями – На стенах висели копии классических произведений искусства, а рядом в углу были расставлены ещё какие-то картины, совершенно новые в стиле. Там же, в этом белом пространстве, стояло шикарное мягкое кресло, а напротив него была установлена камера на штативе. «Присядем здесь», – предложила блогерша, указав на простые стулья вне зоны съёмки. Олегу было наплевать, куда, главное просто сесть, «Пока еще ноги держат». «Так что вы хотели», – осведомилась Альбина, «пообщаться на тему ваших отношений с банкиром Точилиным», – напрямик выдал полицейский. На миг девушка отвела глаза с явной досадой, а то и со стыдом. Потом снова вскинула взгляд уже с вызовом. «А если это та самая тема, на которую я не хочу говорить?» – осведомилась она. «Если мне это неприятно». Мне тоже неприятно от того, что в морге лежат три женских трупа, сообщил ей Олег. Глаза женщины резко расширились, а она выпрямилась. В смысле, переспросила она. Вы же не думаете, что Лёша мог кого-то убить? Что я думаю, останется при мне, рассудил начальник отдела. Мы не имеем права раскрывать детали расследования, и всё же, как говорится, не для печати. Эти три женщины «Связаны с ним». «Господи!» Она на миг прикрыла лицо ладонями. «Это же надо так. Выходит, во всей этой сволочной истории мне хоть в чем-то повезло, ну, что у меня с ним не срослось». «Если расскажете подробно, я помогу с ответом на этот вопрос», иронично заметил Олег. «Сейчас, пока он сидел и практически не двигался, ему стало легче». И сразу вернулся его обычный насмешливый тон. «Всё дело можно изложить одной фразой», – неохотно начала Альбина. «Я была дурой». Она глянула на полицейского, ожидая, видимо, его сочувствия или возражений, но он промолчал. «Тогда пошёл новый тренд в тусовке», – продолжила блогерша. «Иметь спонсора. Вот я на этого точилена и нацелилась». «Всё как всегда». «Дело в деньгах?» – картинно удивился полицейский. «Конечно нет», – поморщилась она. «Мы встретились официально, у него в банке. Он сразу согласился дать рекламу на моем канале. У них такая активная политика поддержки всяких там культурных мероприятий. Но иметь спонсора совсем не об этом». Олег одарил ее своей фирменной, холодно-надменной улыбкой. «Это все равно про деньги». Заметил он. Только за иные услуги. «Неважно», – буркнула Альбина, снова то ли смутившись, то ли устыдившись. «Я нашла несколько поводов для дальнейших встреч, намекнула на возможность более близких отношений. Он отказался». Последние слова прозвучали совсем убито. «Всем когда-нибудь отказывают», – лениво заметил полицейский. «Унизительно». но не смертельно. «Это да», – нервно пожала плечами девушка. «Только, понимаете, если бы он послал меня в грубой форме, я бы отступилась. Алёша, он был так тактичен, старался не ранить мои чувства. Это намного хуже, обиднее. И я завелась». Она снова запнулась, помолчала, но потом всё же нехотя продолжила. «Выглядело это наверняка отвратительно», призналась Альбина. «Со стороны. Хотя, благодаря этому рейтинг моего канала взлетел. Все любят скандальные обстоятельства и запретную, безответную любовь». «Любовь на показ?» Без малейшего сочувствия поинтересовался Олег. «Тогда мне казалось, что я реально влюблена», суховато сообщила блогерша. «Страдала, переживала, преследовала его. Потом уже стало ясно, что это упрямство». «И уязвленное самолюбие, но все равно я была им просто одержима». «Банкир кажется слишком правильным и разумным для роли демона, с которыми традиционно связывают понятие одержимости», – иронично заметил полицейский. «Кстати, он и правда ни разу не поддался?» Она только мрачновато кивнула. «Удивлен», – искренне признал Олег. «Ну, и чем все это закончилось?» «Ничем», – уныло выдала Альбина. «Просто пара моих друзей решили уже промыть мне мозги. Видимо, к тому моменту дело выглядело совсем мерзко и всем надоело. Так меня уговорили обратиться к психотерапевту. С тех пор я избегаю встреч с Лешей». «Разумно», – одобрил полицейский. «Особенно в нынешних обстоятельствах. «Когда вы с ним виделись в последний раз?» «Случайно столкнулись на одном мероприятии», уже спокойнее рассказала девушка. «С месяц назад он был с Машей». «Вы знакомы с его любовницей?» удивился Олег. «Лично нет». Она снова уставилась куда-то в сторону. «Но я хочу знать, что с ним и с кем он». «И с кем?» светским тоном решил уточнить начальника отдела. «С женой и этой Машей!» В её голосе появились жалобные истеричные ноты. «Нинка хоть от него отвязалась, но зато это с ним – мышь серая, галька!» Олег испытал неприятное чувство, услышав про мышь. Память услужливо выставила перед мысленным взглядом лицом мышки погибшей сотрудницы отдела, симпатичной, милой, слишком доброй, и светлой девушке. Надюха никогда не была серой. Именно сейчас расхожее образное выражение вызвало у полицейского раздражение, и почему-то ему стало слишком душно, нахлынула новая волна слабости. «Ладно», – с трудом сказал он, решив сменить тему. «Нужно знать ваше алиби на несколько эпизодов. Я называю дату и время. Вы вспоминаете, где были». Альбина охотно кивнула. Ей тоже не терпелось уйти от вопросов о её болезненной влюблённости. За 10 минут они установили, что на два из трёх случаев у блогерши алиби, причём легко проверяемое, прямые эфиры на её канале. В момент смерти жены банкира Альбина просто спала после какой-то дикой вечеринки. В целом и это можно было проверить по камерам из подъезда. И теперь личный вопрос. «На самом деле Олегу не обязательно было об этом спрашивать. Просто пока у него не было никаких сил вставать и тащиться до машины». «Вы кого-то ждёте?» «В смысле?» – удивилась девушка. «Ваш парадный макияж и духи», – раздражённо пояснил полицейский, который не любил объясняться. «Это же кому-то предназначено». Она усмехнулась, теперь уже уверенно и даже как-то покровительственно. «Это мой обычный вид», – пояснила она. «Всегда в тонусе?» Олег реально не мог этого понять. «Естественно», – почти королевским тоном выдала Альбина. «Такова наша доля незамужних женщин в поиске. Никто же не знает, кто позвонит в мою дверь или куда придется идти. Надо всегда быть в идеальном виде». «Представляю». «Как вы порадуете случайного разносчика рекламы или электрика?» – не без иронии выдал начальник отдела. «Главное, не сшибить с ног своим великолепием». «Но ведь не только их». У блогерши появилось опасное выражение на лице. Она подалась вперёд. «Ко мне сейчас забрёл весьма привлекательный полицейский, который глубоко и надолго занят», – холодновато предупредил Олег. «Подвинуть можно любую стену». Сбить охотницу на мужчин оказалось не так просто. «Я бы хотел посмотреть, как кто-то в здравом уме и светлой памяти подвинет Хель», искренне развеселился полицейский. «Хель». Запал альбины тут же сошел на нет. «Да, это непросто. А жаль». Как бы прощаясь с идеей охоты, Она коснулась рукой щеки гостя и тут же нахмурилась. «Вы чего такой горячий?» – поинтересовалась девушка с беспокойством. «У вас на лбу можно яичницу жарить». Начальник отдела тяжело вздохнул и сдался. «Градусник в доме есть», – обреченно осведомился он. Пока Альбина побежала искать, Олег набирал номер телефона «Хель». «Да что говорить». Охотно делилась информацией Нина. Он мужик видный и добрый, и богатый, и правильный. Понятно же, сколько женщин вокруг него вертится. «Но ведь и вам он тоже нравится», – тактично напомнил Виктор. «Нравился, конечно», – кивнула пресс-секретарь. «Раньше. Причем мне не нужны были его деньги или карьера в банке. У меня самой хватает мозгов, чтобы получать за свою работу приличную зарплату». «А должность?» «Быть начальницей не слишком тянет. Пока я пресс-секретарь, я сама по себе. Подчиняюсь только генеральному директору и отвечаю только за себя». «Тут я вас понимаю», – улыбнулся полицейский. «Свобода – это всегда здорово. Но все же, извините, нам нужно знать о ваших бывших отношениях с шефом». «Я понимаю». Она совершенно не обиделась. «Убийство страшное, и все три женщины были связаны с Алексеем. «Даже не знаю, что для него больнее – смерть жены или Маши. А я... Ну да, до того, как он снова встретил свою Лилю, мы были вместе. Только, знаете, я всегда понимала, что это несерьезно. Мы просто спали вместе, когда нас обоих это устраивало. Такое партнерство. Когда он женился, все прекратилось». «Вы не сожалели?» – поинтересовался оперативник. «Сожалела, конечно». честно призналась Нина. Все же я была к нему привязана, но в целом у нас мало что изменилось. Мы по-прежнему в отличных отношениях, просто без секса. И так же доверяем друг другу. И в личных делах тоже, аккуратно уточнил Виктор. Да. Она широко улыбнулась. Леша первый понял, что я влюбилась. Я еще не осознала, а он уже мне сказал, что это любовь. «Возможно, без его участия я бы так и не решилась на серьезные отношения с Вадимом. Зато теперь вот...» Она продемонстрировала небольшое колечко с бриллиантом на пальчике. «Скоро свадьба», – пояснила женщина счастливо. «Поздравляю». Полицейский выдал то, чего от него ждали. «А с Алексеем я вижу, вы и правда друзья. И потому, извините, мне необходимо знать, что он рассказывал вам о своих личных делах». «Сами понимаете, убиты три женщины, которые были с ним связаны». «Про скорый развод с Лилией и планы на будущее с Машей я знала», – четко и коротко изложила Нина. «А вот про эту женщину, Людмилу...» «В принципе, он ее упоминал. Она часто заходила к нему. Но ведь они учились вместе. Я не придавала этому какого-то значения. К нему многие заходят». «Да», – удивился Виктор. «И кто же?» «Есть такая клиентка», стала вдумчиво вспоминать пресс-секретарь. «Она писательница. Кажется, и бывает часто. Совсем недавно к нему заглядывала. Он всегда беседует с ней в своем кабинете». «Хель?» догадался полицейский. «Кто?» не поняла Нина. «Вроде нет. лёша другое имя называл. Такое сказочное. А, Алиса». Виктор улыбнулся. Ещё приходила Кира, жена Лёшиного друга. Продолжала перечислять пресс-секретарь. Зверева, её супруг-заместитель мэра. И, слушайте, ведь есть ещё Галина. А она кто? На самом деле Виктор отлично знал, о ком речь. Сотрудница нашего банка, быстро стала пояснять девушка, начальница одного из отделов, Но они, как я поняла, с Алексеем давно знакомы, вроде бы друзья. Вот она часто с ним уезжает, заходит к нему. Но спят они или нет, не знаю, не спрашивала. Он не слишком доволен, что я знаю об их отношениях». «В смысле? Это Виктора зацепило. Он скрывает эту связь?» «Я не понимаю», – призналась Нина. «Вроде бы они просто друзья, но Леша не любит о ней говорить». и такое чувство, будто ему не очень приятно, когда кто-то видит, как она к нему в кабинет заходит. «Снова извините», – слегка нахмурился полицейский. «Но, получается, шеф на самом деле не слишком вам доверяет, если скрывает отношения с этой женщиной?» «Просто ему было важно говорить со мной о другом», – очень серьезно возразила пресс-секретарь. «Мне-то его женщины не особенно интересны». Он делился со мной своими переживаниями из-за развода родителей. Алексей перенёс это болезненно. Хотя он давно уже взрослый человек. Он обижен на мать и считает её виновницей разлады. Таланта Соколиного Глаза доверительно общаться со свидетелями не понадобилось. Секретарь-референт Тачилина сам оказался разговорчивым. Его пугала мысль, что убийство связаны с шефом, а значит... «Это всё может, пусть и краем, коснуться самого Вячеслава». «Он вообще нормальный мужик», – заметил секретарь. «Честный. Да, изменял жене с Машкой. Но только с ней. И когда у них слили и всё разладилось окончательно, не надо было ему вообще на этой своей прошлой любви жениться. Не для него она. Вон уж лучше бы с Нинкой сошёлся. Она нормальная женщина, умная и отзывчивая». «Или еще к нему такая интересная дама ходила, Людмила, дорогая и шикарная. Как говорят, мне бы такую. Лучше бы шеф ее выбрал». «Так чего же он ее не выбрал?» – подтолкнул откровение секретаря в нужную сторону соколиный глаз. «Не знаю». – Вячеслав чуть пожал плечами. «Но, наверное, просто уже поздно было. Я слышал краем уха их разговор недавно». Она вроде бы была не против, так, знаете, намекала шефу, типа и в шутку, но на самом деле с затаённым интересом. Говорила, что они отлично ладят, может, стоило бы и остановиться, начать заново, уже типа серьёзно. Но что ответил Точилин, я не разобрал. Да и реально поздно, на тот момент у него и жена ещё была, и Машка появилась, да ещё это наша странноватая Галя». «А с ней-то что?» – изобразил удивление детектив. «И кто она? Почему странная?» «Ее привел в банк сам шеф», – пояснил секретарь. «И отношения у них какие-то мутные. Он к ней привязан? Или она его чем-то держит? Он ей даже, как я знаю, денег давал? Она к нему часто заходит. Чего-то там секретничают. Тут даже захочешь – не услышишь. Всегда плотно закрытая дверь». И это при том, что, когда Машка к шефу заглядывает, они там чуть ли не прямо на столе сексом занимаются, и никто не подумает дверь прикрыть. А что с этой галей, я не знаю. Она реально странная, тихая, незаметная, вообще потусторонняя какая-то. Валька в очередной раз подумала, что пора сменить этот жуткий розовый цвет. Из-под такой весёленькой чёлки кидать мрачные взгляды получается не слишком достоверно. Эффект совсем не тот. Но она старалась послать взглядом всё своё неудовольствие менеджеру отдела, заместителю Галины. «Ну не берёт она трубку», – почти жалобно сообщил он, продолжая слушать длинные гудки в телефоне. «Уже пятый раз звоню». «Отлично». «Саркастически заметила оперативница. Ваша начальница не вышла на работу. Она не отвечает на ваши звонки. И вы считаете, это в порядке вещей? Здесь вообще банк или какая-то шарашкина контора?» За своим возмущением на самом деле Валька скрывала нервозность. Исчезновение, да еще такое несвоевременное, очередной подозреваемой ей совсем не нравилось. «Ну, это же не в первый раз!» Пожав плечами и отложив в сторону смартфон, заметил менеджер. У Галины мама, больна. Наверняка дома что-то случилось. Не до звонков с работы. «Мама, говорите, больна». Оперативница очень хотела верить в такую версию событий, но внутренний голос подсказывал, что это не так. «Берем подсказку, звонок другу». И она набрала номер серого. Валька вообще не слишком любила общаться безлично и коллегу вызвала по видеосвязи. «Чего?» – буркнул интернет-эксперт, появившись на экране смартфона. «Ты случайно не отрабатывал связи очередной однокурсницы Хель?» – спросила оперативница. «Той, которая Галина?» «Более-менее», – «Более не слишком внятно отозвался серый «Хорошо, точнее». В этот момент Валька начала понимать причины частого раздражения своего начальника. «Ты что-то о ее семье знаешь?» «Мать и две сестры», уже конкретнее выложил парень. «У них частное хозяйство где-то в области. Пашут там семейным подрядом». «Тут в банке говорят, что это самая мать у Галины больна», с намеком сообщила оперативница. «Больна?» Серый сразу завелся. «Все бы такие больные были. Я с ней, как с тобой, минут двадцать назад По видеосвязи общался. Это монстр, а не женщина. Мало того, что суперактивная, да ещё и громкая. На неё у меня здоровье с трудом хватило». Валька выразительно глянула на менеджера, который прекрасно слышал их разговор. На лице молодого человека появилось выражение крайнего удивления и даже обиды. «Конечно, эта мать о дочери уже давно слыхом не слыхивала», – предположила оперативница. «Почему? Также на взводе продолжил Серый. Галина была у них недавно, с неделю назад. Очередной раз за деньгами приезжала, мать её послала. Она и так постоянно попрошайничает, но в семейном деле участвовать отказывается. Ну а дальше было много подробностей и эпитетов в адрес заблудшей дочери. «Ясно», – обречённо заявила Валька. «Этой Галины нет на рабочем месте, а её адрес мы, похоже, не знаем». Я проверил детализацию телефона. Уже более спокойно продолжил эксперт. Даже там нет никаких данных. Ну, знаешь, типа созвонов с хозяйкой съемной квартиры или чего-то подобного. Разговаривал с парой приятельниц. Известно только, что квартиры эти Галина пару раз за год меняла. Но никто новый адрес не знает. Жду ответа от банка. Может, по данным с ее счета что-то будет понятно? Жди. кивнула оперативница, а я попробую выяснить здесь, может, кто из сотрудников в курсе ее адреса. «Пробуй», – коротко разрешил Серый и отключил вызов. «Я точно не знаю», – тут же известил сотрудницу полиции менеджер. «Не удивлена», – королевским тоном заявила Валька и отправилась искать Соколиного Глаза.